в несокрушимом покое на головах улу и его ассистентов должны быть головные уборы фараонов в виде громадных перевёрнутых конусов из белого или цветного фетра, которые в мере Пьеро подчёркивают два обстоятельства: чёткую геометрическую природу человеческого тела и причудливость жителей Востока. Несмотря на шёлковистую лёгкость, складки каждого деяния неизбежны, и определённые словно вырезанные из парафира э силлогизмы, а всё полотно пронизано присутствием платоновского божества, которое с помощью математики навсегда превращает хаос в упорядоченность и красоту искусства. Однако от Парфенона и Тимея формальная логика приводит э к тирании, которая в государстве провозглашена идеальной формой правления. политики эквивалент теоремы это армия с безукоризненной дисциплиной, а эквивалент сонета или картины полицейское государство, находящееся под властью диктатуры. Марксист называет себя научным, а фашист к этому определению добавляет ещё одно. Он поэт, научный поэт новой мифологии. Претензии того и другого вполне оправданы. И тот, и другой в реальной жизни прибегают к приёмам, доказавшим свою эффективность в лаборатории или башне из слоновой кости. Они упрощают, отделяют и исключают всё, что неприменимо для их цели, и готовы пренебречь чем угодно, как несущественным, они навязывают свои способы и подтасовывают факты, чтобы доказывать свои излюбленные гипотезы. Они отправляют в мусорную корзину всё, чему, по их мнению, не достаётся совершенство. А поскольку они действуют как подлинные мастера своего дела, как серьёзные мыслители и опытные экспериментаторы, тюрьмы, переполненные политической еретики, гибнут на каторге, а права и желания простых людей попираются. Ганди погибают насильственной смертью, а миллионы школьных учителей и радиодикторов от восхода до заката твердят о непогрешимости сильных мира сего, которые в данную минуту оказалися во власти. И в конце концов продолжал Боб: "Я не вижу причин, почему кино не должно быть произведением искусства. Этот проклятый таргашевский дух Он говорил справедным негодованием посредственного художника, который обрушивается на козла отпущения, выбранного им, чтобы иметь на кого свалить плачевные последствия собственной бестолланности. Как ты думаешь, Ганди интересовался искусством, спросил я. Ганди? Разумеется, нет. Пожалуй, ты прав, согласился я. Ни искусством, ни наукой, потому что мы его и убили. Мы? Да, мы. умные, деятельные, вперёд смотрящие почитатели порядка и совершенства. А Ганди был просто реакционер, веривший лишь в людей, в маленьких, убогих людейшек, которые сами управляют собой в своих деревушках и поклоняются Брахману, являющемуся также и Атманом. Такого терпеть было нельзя. Неудивительно, что мы его укакошили. Я говорил и одновременно размышлял Что это ещё не всё. Ещё была непоследовательность, почти измена человека, который верил лишь в людей, дал втянуть себя в массовое нечеловеческое безумие национализма, в якобы сверхчеловеческое, а на самом деле дьявольское стремление учредить народное государство. Но он дал втянуть себя во всё это, воображая, что ему удастся унять безумие и всё, что есть в государстве сатанинского, превратить в некое подобие человеческого. Так национализм и политика силы оказались ему не по зубам. Святой может исцелить наше безумие не из серёдки, не изнутри, а только снаружи, находясь вне нас. Если он станет деталью машины, одержимой коллективным сумасшествием, случится одно из двух. Он либо останется самим собой, и тогда машина будет какое-то время его использовать, а потом, когда он сделается бесполезен, выбросит или уничтожит. В противоположном случае он будет переделан по образу и подобию механизма, с которым и против которого работает. И тогда мы увидим, что святая инквизиция в союзе с каким-нибудь тираном готовит торжество привилегий церкви. Так вот, возвращаясь к их торгашевскому духу, проговорил Боб: "Позволь привести тебе пример. Но я думал о том, что мечта о порядке порождает тиранию, мечта о красоте чудовищ и насилия, не даром Афина, покровительница искусств, является также богиней военных наук, божественной начальницей любого генерального штаба. Мы убили Ганди, потому что после короткой и смертельной политической игры он оказался